От него узнали, что американец хотел приобрести оружие, которым можно обезвредить грозного противника, а не просто воришку. Поскольку аварии у Коборна каждый раз происходили по пути из грязи лечебницы, практикант направил свои стопы к братьям Витторини. Там помнили американца, так как он был довольно щедр с прислугой. В его поведении, однако, никто не заметил ничего особенного — если не считать того, что в последние дни он стал спешить и уходил почти мокрым, не обращая внимания на просьбы служителя подождать положенные 10 минут. Столь скудные результаты следствия не удовлетворили практиканта. В припадке вдохновения он принялся листать книги-лечебницы, в которых регистрировала сплата клиентов за грязевые ванны и водные процедуры. Начиная с половины мая, у Виторини, кроме Кобрна, прибыло ещё 10 американских граждан, и четверо из них, оплатив как и Кобрн, абонемент на полный лечебный курс, были абонементы на 1, 2, 3, 4 недели, через 8-9 дней перестали появляться в лечебнице. В этом ещё ничего странного не было, ведь каждый из них по каким-то личным причинам мог уехать не востребовыв деньги, однако практикант, узнав по приходной книге их фамилию, решил проверить, что с ними случилось. Когда у него спрашивали потом, почему в своих поисках он ограничился гражданами Соединённых Штатов, он не мог дать вразумительного ответа. Он говорил, что ему вспомнилась Афера, связанная с американцами, поскольку полиция недавно обнаружила цепочку контрабандистов которые доставляли героин в Соединенные Штаты Америки через Неаполь, то, что он ограничился американцами, потому что Кобран был американцем. Что касается тех четырех мужчин, которые оплатили курс и перестали принимать ванны, то выяснилось, что первый из них, Артур Холлер, юрист из Нью-Йорка, срочно выехал, получив известие о смерти брата и сейчас находился в в своем родном городе. Женатый 36-летний человек, он служил юридическим советником в большом рекламном агентстве. Судьба же остальных троих оказалась трагической. Все они были в возрасте от 40 до 50 лет, довольно состоятельными, одинокими, и все являлись пациентами доктора Джона. Причем один из этих американцев рос врачом. Бренер младший жил так и кобрн в гостинице Совой, а остальные двое, Нельсон Эминкс и Эдам Осборн, в небольших пансионатах, тоже расположенных у заливы. Доставленные штатов фотографии продемонстрировали и физическое сходство этих людей. Они были атлетического сложения, начинали полнеть, лысеть и при этом явно старались скрыть плешь. Итак, хотя на Черек Обрн, тщательно обследованном в клинике судебной медицины, не было следов насилия, а причина гибели в море явилась судорогам мышц и переусталость, префектура приказала продолжать следствие. Занялись судьбой этих трёх американцев. Скоростановили, что Осборн неожиданно выехал из Неаполя в Рим, Эминкс улетел в Париж, А Бреннер сошел с ума. Судьба Бреннера известна была о полиции раньше. Этот автоконструктор из Детройта уже с первой половины мая находился в неаполитанской городской больнице. До этого он жил в гостинице с собой. Первую неделю пребывания в гостинице он вел себя самым примерным образом. Утром бывал в солярии, вечером у братьев Витторини — кроме воскресенья, которые посвящал дальним экскурсиям. Маршруты этих экскурсий тоже стали известны, потому что их организовывало бюро путешествий, филиал которого находится в Савой. Бреннер побывал в Помпеи, Геркулануме. В море он не купался, врач запретил из-за камней в почках. От оплаченной уже экскурсии в Анцио он отказался накануне ее, в субботу но уже двумя днями раньше повел себя странно. Перестал ходить пешком и, даже собираясь отправиться за два квартала, требовал подать его машину, что было довольно хлопотным делом, поскольку новая стоянка гостиницы только оборудовалась, и машины ее обитателей ставились впритык друг к другу в соседнем дворе. Бреннер, не желая сам выводить оттуда машину, требовал, чтобы ее пригнал кто-нибудь и служителей гостиницы, дело доходило до скандалов. В воскресенье он не только не отправился на экскурсию, но и не спустился в ресторан. Он заказал обед в номер, и едва кельнер вошел, набросился на него и стал его душить. В потасовке повредил кельнеру палец, а сам выскочил из окна, упав с третьего этажа, сломал себе ногу и тазобедрен на сустав. В больнице установили, что у него приступ легкий шизофрении